и воспоминания разгорались все сильнее. Доносились ли в вечерней тишине в его кабинет голоса детей, приготовлявших уроки, слышал ли он романс или орган в ресторане, или завывала в камине метель, как вдруг воскресало в памяти все, и то, что было на малу, и раннее утро с туманом на горах, и пароход ы с Феодосии, и поцелуи, Он долго ходил по комнате и вспоминал, и улыбался. И потом воспоминания переходили в мечты, и прошедшие в воображении мешало с ь тем, что будет. Анна Сергеевна не снилась ему, а шла за ним всюду, как тень, и следила за ним. Закрывши глаза, он видел ее, как живую,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 Если бы вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте. Чиновник сел в сани и поехал. Но вдруг обернулся и окликнул. Дмитрий д м и т р и ч что? Э -э, да, Вичи, вы были правы. Осетрина-то с душком. Эти слова... Такие обычные почему-то вдруг возмутили Гурова, показались ему унизительными, нечистыми. Какие дикие нравы, какие лица, что за бестолковые ночи, какие неинтересные, незаметные дни, н е и с т о в ы и г р а в к а р т ы Обжорство, пьянство, постоянные разговоры, все об одном. Ненужные дела и разговоры все об одном отхватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы. И в конце концов остается какая-то к у ц а я бескрылая жизнь, какая-то чепуха. И уйти, и бежать нельзя. Точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах. Гуров не спал всю ночь и возмущался, И затем весь день провел с головной болью. И в с л е д у ю щ е й ночи он спал дурно, все сидел в постели и думал или ходил из угла в угол. Дети ему надоели, банк надоел, не хотелось никуда идти, ни о чем говорить. В декабре на праздниках он собрался в дорогу,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 День неприсутственный, муж, вероятно, дома. Да и все равно было бы бестактно войти в дом и смутить. Если же послать записку, то она, пожалуй, попадет в руки мужа, и тогда в с ё можно испортить. Лучше всего положиться на случай. И он все ходил по улице и около забора и поджидал этого случая. Он видел, как в ворота вошел нищий,